Первая, третья. Права и обязанности родителей по воспитанию детей. Воспитание детей является одновременно и правом, и обязанностью родителей. Они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Статья 63 СК Российской Федерации. Право на воспитание заключается в предоставлении родителям возможности лично воспитывать своих детей, самостоятельно выбирать методы и способы воспитания ребёнка. Обязанности по воспитанию включают в себя заботу о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии ребёнка. В наше непростое время формирование ребёнка как личности Его психическое, духовное и нравственное развитие имеет колоссальное значение не только для семьи, но и для общества в целом. Стремление родителей вырастить духовно богатую личность, дать ребенку основные представления о добре и зле, порядочности и подлости, развить в нем стремление к знаниям, умение общаться с людьми, доброжелательность и страдание к обделенным судьбой – залог нормального развития гражданского общества. Равенство прав родителей. В первую очередь, необходимо отметить, что оба родителя имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих родителей. Статья 61 СК Российской Федерации. Это правило декларировалось и ранее действующим кодексом о браке и семье. Однако на практике мать, в силу сложившихся традиций, имеет ряд преимуществ. Так, В случае расторжения брака несовершеннолетние дети, как правило, передаются на воспитание матери. Лишь в исключительных случаях, когда мать злоупотребляет спиртными напитками, употребляет наркотики, ведёт антиобщественный образ жизни, суд передаёт детей на воспитание отцу. В настоящее время количество отцов, которые желали бы, чтобы после расторжения брака ребёнок, дети проживал с ними, неуклонно растёт. Но судебная практика по этому вопросу меняется очень медленно. В особенности сложно передать на воспитание отцу малолетних детей, так как традиционно считается, что маленькому ребёнку без мамы не обойтись, а отец не сможет осуществить уход за ним надлежащим образом. Мнение ребёнка, не достигшего 10 лет, может быть учтено судом. но его значение в решении вопроса не велико. В случае, если ребёнок уже достиг десятилетнего возраста и хочет остаться с отцом, суд обязан учесть мнение несовершеннолетнего. Если требование отца поддержит ещё и орган опеки, вероятность передачи ему ребёнка достаточно велика. Если отец ребёнка не состоял в браке с его матерью, но записан в качестве отца. Ограничивает ли это его родительские права? Наделение родителей правами в отношении их несовершеннолетних детей закон не связывает с наличием или отсутствием зарегистрированного брака. То есть отец ребёнка, не состоящий в браке с его матерью, наделён теми же правами и обязанностями, что и родитель, состоящий в браке. Это имеет существенное значение, так как в данном случае закон защищает не только интересы ребёнка, например, при решении вопроса о взыскании алиментов на его содержание, но и интересы лица, записанного в качестве отца. Он имеет право на общение с ребёнком, участие в его воспитании, право на общение с ребёнком предоставлено также дедушке и бабушке со стороны отца. Когда прекращаются родительские права? Родительские права возникают с момента рождения ребёнка и прекращаются по достижении им совершеннолетия, то есть возраста 18 лет. Статья 61 СК Российской Федерации. Но из этого правила имеются исключения. В случае приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия, более подробно об этом смотрите главу 2. Родительские права прекращаются с момента вступления несовершеннолетнего в брак или объявления его эмансипированным. Родительские права могут быть прекращены в случае вынесения судом решения о лишении родительских прав. Какие ограничения существуют при осуществлении родительских прав? Семейный кодекс чётко очерчивает допустимые пределы осуществления родительских прав. Обеспечение интересов детей главный принцип, которым надлежит руководствоваться родителям в семье. В связи с этим законодатель определил что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Кроме основного принципа осуществления родительских прав, Семейный кодекс содержит конкретные указания о том, чего не вправе делать родители. Они не должны при осуществлении родительских прав причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жёсткое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Статья 65 Семейного кодекса Российской Федерации. Несут ли родители ответственность за ненадлежащее воспитание своих детей? Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Такая ответственность предусмотрена не только в Семейном кодексе Российской Федерации, но и в Конвенции ООН о правах ребёнка. Ответственность за воспитание и развитие своих детей несут оба родителя, где бы они ни находились, вне зависимости от того, состоят ли родители в зарегистрированном браке. Даже в том случае, если ребёнок временно передан на воспитание родственникам или в детские учреждения, родители не освобождаются от ответственности за его воспитание и развитие. Если родители осуществляют свои родительские права в ущерб правам и интересам детей, они несут ответственность в установленном законом порядке. Статья 65 Семейного кодекса Российской Федерации. Это может быть административная ответственность за злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. За потребление несовершеннолетними наркотических веществ, распитие подростками в возрасте до 16 лет спиртных напитков в общественных местах, на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и так далее. или появление в общественных местах в пьяном виде, а также за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения непосредственно родителями. Родители также несут ответственность, если подросток совершил мелкое хулиганство. Статьи 162, 164 УК РСФСР. Во всех этих случаях родителям придётся уплатить штраф. Правда, максимальный предусмотренный размер такого штрафа. Он предусмотрен для родителей, лично напоивших ребёнка спиртным, один минимальный размер оплаты труда. За прочие родительские прогрешения штраф не превышает половины минимального размера оплаты труда. Гражданско-правовую ответственность родители несут в том случае, если их чадо причинило кому-либо вред Причём за вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, малолетним, полностью расплачиваются его родители. А вот если вред причинил подросток в возрасте от 14 до 18 лет, только в том случае, когда у подростка нет ни доходов, ни имущества, достаточных для самостоятельного возмещения вреда. Статья 1073, 1074 ГК Российской Федерации. Причём ответственность за причинённый ребёнком вред несёт и родитель, лишённый родительских прав в течение 3 лет после того, как он был этих прав лишён. Статья 1075 ГК Российской Федерации. Более серьёзная ответственность родителей предусмотрена Семейным кодексом Российской Федерации. Это лишение или ограничение родительских прав. Статьи 69, 71, 73 СК Российской Федерации. Вопросы, связанные с лишением и ограничением родительских прав, будут более подробно рассмотрены далее. И наконец, родители не просто неисполняющие или исполняющие ненадлежащим образом свои обязанности по воспитанию детей, но и сочетающие это с жестоким обращением с ними подлежат уголовной ответственности. Под жестоким обращением в данном случае следует понимать не только нанесение побоев, издевательство или систематическое унижение несовершеннолетнего, но и бездействие родителей. выразившееся в оставлении ребёнка без пищи, запирание на длительное время одного в помещении и тому подобное. В качестве меры наказания закон предусматривает не только штраф в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда, но и лишение свободы сроком до 2 лет. Статья 156 УК Российской Федерации. Если жестокость родителей привела к причинению вреда здоровью несовершеннолетнего, либо расценена судом как истязание, родитель может быть осуждён не только по указанной выше статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с детьми, но и по другим статьям уголовного кодекса Российской Федерации. Могут ли бабушки и дедушки отобрать ребёнка у родителей? В вопросе воспитания детей родители имеют преимущественное право перед всеми другими лицами. Статья 63 СК Российской Федерации. На практике часто возникает вопрос: имеет ли право бабушка, дедушка, другой заинтересованный член семьи забрать ребёнка у родителей в связи с тем, что они, по мнению такого родственника, Недостаточно занимаются его воспитанием или воспитывают его ненадлежащим образом. Бывает, что перепуганные молодые родители бегут к юристу со словами: "Мама сказала, что заберёт у нас ребёнка и будет воспитывать его сама. Что делать?" В этом случае родители могут не волноваться. Бабушки, дедушки и другие родственники, разумеется, имеют право общаться с ребёнком. Статья 67 СК Российской Федерации. Но забрать ребёнка у родителей можно только в случае лишения их родительских прав или ограничения родительских прав, что происходит крайне редко в судебном порядке, причём требует достаточно сложной и длительной подготовки. Вопросы лишения и ограничения родительских прав будут подробно рассмотрены ниже. Более того, при решении споров о формах и методах воспитания между родителями и другими лицами, принимающими участие в воспитании ребёнка, приоритет также принадлежит родителям. То есть они в конечном итоге принимают решение о том, как воспитывать ребёнка. Это касается как судебных споров, так и вопросов, решаемых с помощью органа опеки и попечительства. Как быть, если бабушка, дедушка или другие родственники отказываются отдать ребёнка родителям? Разумеется, наиболее простой способ состоит в том, чтобы объяснить лицам, удерживающим у себя ребёнка, что закон в данном случае на стороне родителей. Но если решать вопрос путём переговоров не удалось, Родители могут обратиться в суд с требованием о возврате им ребёнка. Пункт 1 статьи 68 СК Российской Федерации. Несмотря на приоритет родителей в области воспитания ребёнка, решение суда не обязательно будет в их пользу. Родителям может быть отказано в возврате ребёнка. Как уже указывалось выше, при решении любого вопроса, касающегося ребёнка, Суд в первую очередь исходит из интересов самого ребёнка. Поэтому суд обязательно выслушивает и принимает во внимание мнение ребёнка и с учётом этого мнения вправе отказать в удовлетворении иска родителей, если придёт к выводу, что передача ребёнка родителям не отвечает его интересам. Пункт 2 статьи 68 СК Российской Федерации. Но бывают и такие случаи, когда интересы ребёнка серьёзно нарушаются и при передаче его родителям, и при оставлении у того лица, которое претендует на его воспитание. Может оказаться, что и общение с родителями, и общение с иными, так сказать, воспитателями вредно или даже опасно для ребёнка. Тогда суд не только отказывает в иске о возврате ребёнка родителям, но и должен при этом решить вопрос об отстранении от воспитания того лица, лиц, у которого находится ребёнок. Убедившись, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребёнок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд выносит определение о передаче ребёнка на попечение органа опеки и попечительства. Права и обязанности родителей по образованию детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Статья 63 СК Российской Федерации, статья 43 Конституции Российской Федерации. Под основным общим образованием понимается образование в объёме 9 классов общеобразовательной школы. То есть родители обязаны обеспечить ребёнку возможность посещать школу либо дать ему возможность получения домашнего образования, соответствующего единому государственному образовательному стандарту с обязательной итоговой аттестацией, сдачей экзаменов по всем предметам, статьи 10, 15, 19 Федерального закона о внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации об образовании, от 12 июля 1995 года. Номер 12-Ф3. Далее закон об образовании. При этом, если ребёнок получает образование в семье, родители вправе на любом этапе обучения принять решение о продолжении им образования в образовательном учреждении, разумеется, при условии его положительной аттестации. В содержании обязанности обеспечить ребёнку получение основного общего образования входит также и создание для ребёнка условий, в которых он может нормально учиться. То есть, наличие у него рабочего места, необходимых для обучения принадлежностей и так далее. Даже в тех случаях, когда в связи с финансовыми проблемами в семье ребёнок вынужден работать, Родители не освобождаются от обязанности обеспечить ребенку получение основного общего образования. Такая же обязанность распространяется и на лиц заменяющих родителей в установленном законном порядке усыновителей, опекунов, попечителей. Выбор учебного заведения, в котором будет обучаться ребенок. Родители имеют право выбрать родители, В каком учебном заведении будут получать образование их дети. При возникновении спора в семье по этому вопросу между родителями и другими лицами, принимающими участие в воспитании ребёнка, дедушками, бабушками и другими родственниками, право принимать решение остаётся за родителями, так как такое право прямо указано в законе. Статья 63 СК Российской Федерации, статья 52 закона Российской Федерации об образовании. Только родители вправе решать, будет ли их ребёнок обучаться в государственной школе, гимназии, лицее, колледже, получать семейное образование, самообразование, обучаться экстерном, сочетать разные формы образования. Более того, Закон Российской Федерации об образовании закрепляет за родителями право принимать участие в управлении образовательным учреждением, в котором учатся их дети. Статья 52 Закона Российской Федерации об образовании. Решение о получении ребёнком дополнительного образования, выборе соответствующего учебного заведения и формы получения дополнительного образования также вправе принять только родители либо лица их заменяющие. Родители могут принять решение о получении их ребёнком дополнительного образования в пределах школы, где он обучается. Различные кружки и дополнительные занятия, так сказать, сверх программы. В образовательных учреждениях дополнительного образования, на курсах, в центрах профессиональной ориентации музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии, либо в форме индивидуальных занятий с преподавателем. Статья 26 Закона Российской Федерации об образовании. Особенностью регулирования права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения их детей семейным кодексом Российской Федерации является требование учитывать при таком выборе мнение детей. Статья 63 СК Российской Федерации. Ранее такое требование не было законодательно закреплено. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Поскольку несовершеннолетние не в состоянии самостоятельно защищать свои права и интересы, защита их прав и интересов возлагается на их родителей. Статья 64 СК Российской Федерации Родители осуществляют защиту всех принадлежащих ребенку прав, как имущественного, так и неимущественного характера. К таким правам относятся в первую очередь родители право на охрану жизни и здоровья ребенка, а также вся совокупность прав, принадлежащих ребенку, право жить и воспитываться в семье, право на совместное проживание вместе с родителями, право на общение с родителями и другими родственниками, право ребенка выражать свое мнение, право на имя, отчество и фамилию, право на получение образования и, право на труд и право на безопасные условия труда, начиная с пятнадцатилетнего возраста, а в ряде случаев и с 14 лет. Право на экологически безопасные условия жизни, право на жильё, социальное обеспечение, защиту чести и достоинства, право собственности на имущество, полученное им в дар или по наследству. Каким же образом производится защита прав ребёнка? Родители являются законными представителями своих детей и выступают за защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Родитель, как бы становится на место ребёнка в решении любых вопросов с юридическими и физическими лицами и защищает его интересы как свои собственные. Защита прав и интересов ребёнка, не достигшего 14 лет, возложена на родителей в полном объёме. Несовершеннолетним старше 14 лет родители оказывают помощь в защите их прав и законных интересов.